Глава двадцать восьмая. Выстрел в ночи. «Нет», — сказал дядя Казимир, — «я не смогу пойти сегодня в гости к Снегирёву. Во-первых, у меня будет болеть голова, а во-вторых, я буду простужен». И в подтверждение своих слов он аппетитно чихнул, прикрыв рот маленькой пухлой ручкой. «В-третьих», — сказала Амалия, — «вы туда пойдёте». «В-четвёртых», — решил не сдаваться дядюшка, — Я подвергаюсь притеснениям, гонениям и... и унижениям. Зачем я тебе нужен? Какая от меня польза в доме Снегирёва? Я буду очаровывать Берли, — объявила Амалия, — а вы будете перехватывать любого, кто попытается мне помешать. Будь то Снегирёв с разговорами о России, Любовь Сергеевна с последними сплетнями и особенно Лидочка. Дядя открыл рот для возражения... Но Амалия угадала его мысль. «Вы хотите сказать, что у нее ничего такого нет на уме, но вы забываете. Она может повредить мне одним своим присутствием». «Кто-то приехал?» Дядя без особого интереса посмотрел за окно. «Это Анна Тимофеевна вернулась откуда-то», — сказал он. «Хотя она даже не стала выходить. Сказала что-то сыну и снова уезжает. «Ты, наверное, ждешь Сергея Васильевича?» «Должна же я ему сказать, что колозина убили у нас под носом», — проворчала Амалия. «Мне одно не дает покоя. Зачем он взял с собой бритву? Для защиты это совсем неудобное оружие. Простой столовый нож, и то лучше». Взял первое, что попалось под руку, предположил. Казимирчик, деликатно зевая. Или он вовсе не защищаться хотел, а перерезать кому-нибудь горло, например. «Дядя». «Вы просто невыносимы, и вообще нечего искать логику в поступках людей, потому что они чаще всего руководствуются вовсе не ею», — назидательно добавил дядюшка. «Важнее всего не то, что было у него в карманах, а то, что Колозин зачем-то вышел ночью из дома и был убит недалеко от нас». После чего волшебным образом переместился в сад Одинцовых, задумчиво протянул Амалия, и ее глаза сверкнули. «Ты куда?» — спросил Казимир, видя, что его племянница с решительным видом поднимается с места. «Пойду навещу Федора Алексеевича», — коротко ответила маля «А может, лучше подождать Ломова?» «Нет слов». Казимир умел схватывать на лету. «Справлюсь одна», — отрезала Бронесса Корф. Когда горничная доложила Федору, кто пришел, молодой человек досадливо поморщился и отвернулся к окну. По правде говоря, у него не было никакого желания общаться с Амалией, и его сердило, что он не может не принять ее. У Меркулова был порывистый характер, но он отлично понимал, что того, кто вызволил вас из серьезной беды, злить нельзя. Иначе он вполне может переменить свое отношение и устроить вам какую-нибудь пакость. «Хорошо, зови ее», — проворчал Федор. И хотя Амалия была ему неприятна, Он все же сделал попытку убрать бумаги со стола и отставить подальше пепельницу, полную окурков. Начало разговора не удалось. Федор произнес несколько бессвязных фраз о том, как он рад видеть гостю и надеяться, что ей удобно жить в их доме. Последние слова прозвучали так, словно он хотел ее упрекнуть, и молодой человек покраснел, сердясь на себя. Собственно говоря... «Я пришла сюда, чтобы поговорить о Селиванове», — сказала Амалия, — «и о пожаре, который случился ночью. Меня чрезвычайно беспокоит сложившееся положение, и если вам что-то известно...» «Боюсь, я совсем мало знал господина Селиванова», — поморщился Фёдор. «Он пытался купить наше имение, но хотел, чтобы оно досталось ему за бесценок. Ещё я видел его на вечере у Павла Антоновича, но там мы не общались». А когда, Куприан Степанович, недавно был у вас, чего он хотел? Все того же самого, но я не намерен продавать имение. Понимаю. А зачем вы увезли тело Колозина? Тон когда она произносила последние слова, был таким же будничным, как и до того. Однако от нее не укрылось, что ее собеседник непроизвольно дернулся и переменился в лице. Сударыня, прошу прощения, но я... «Давайте сразу же упростим дело, Федор Алексеевич», — перебила его Амалия. «Мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что речь идет вовсе не об украденной горсти конфет. Вы рассказываете мне сейчас все и на чистоту, и я буду думать, как решить этот вопрос петербургским следователем. Или же я вызываю его и объясняйтесь с ним сами, как хотите. Итак...» «Я его не убивал». — хрипло промолвил Фёдор. «Всё и на чистоту», — повторила Амалия. «И сядьте, рассказ будет долгим, потому что я захочу знать мельчайшие подробности». Дёрнув челюстью, Фёдор рухнул на софу и обхватил голову руками. «Думаю, вы мне не поверите», — проговорил он с горечью. «Если бы мне рассказали такое, я бы точно не поверил». «Вы встречали Колозина раньше? До вечера у Снегирёва?» Нет. Он опустил руки и свесил их между колен. Вся фигура Фёдора выражала безнадёжность. «У вас были с ним какие-то конфликты, ссоры?» да, — допытывался Малия. «Как я мог с ним ссориться, если я его не знал?» — уже сердито вскричал молодой человек. «Хорошо. Тогда какое впечатление он произвёл на вас во время вечера?» «Он напомнил мне одного офицера из нашего полка», — с отвращением ответил Фёдор. Тот всегда был чистенький, говорил гладко, умел подождиться к любому и особенно к командиру, а на деле был шулер и свинья. Как он умер, поинтересовалась Амалия. Офицер? Зачем им это знать? Простое человеческое любопытство. Так что с ним произошло? Точно никто не знает. Его просто нашли в злачном месте с проломленной головой. Деньги и ценные вещи... «Были на месте?» Фёдор беспокойно шевельнулся. «Если вы думаете, что я имею отношение к его смерти?» «Сейчас меня интересует только колозин», — сказала Амалия. «Вы с матушкой уехали после вечера. Что было дальше?» «Дальше ничего. Я пожаловал ей спокойной ночи и ушёл спать». От Амалии не укрылась, что Фёдор сделал паузу перед тем, как начать следующую фразу, и не начал её потому что, очевидно, не успел толком обдумать, как ему выразить то, что он должен был сказать. «Продолжайте», — подбодрила его Амалия. «После возвращения с Сахалина я плохо сплю», — признался Фёдор. «Всё дело в том, что там день, когда у нас ночь, и, словом, я почти заснул, когда сквозь сон услышал выстрел». «Почему вы решили, что это именно выстрел, сударыня?» — усмехнулся Фёдор. Я военный человек, то есть былым. Конечно, я отличу звук выстрела от до «Да чего угодно». «Что было дальше?» — спросила Амалия. Я встревожился и решил посмотреть, что происходит. За окном была ночь. Кому взбрело в голову стрелять в такое время? В прошлом году почти все наши собаки погибли от какой-то болезни, и сад никто не охранял. Одним словом, я оделся, прихватил с собой свечу, и вышел. Жучка спала в коридоре. Я перешагнул через нее. В саду еле светилось какое-то бледное пятно. Я направился туда и увидел разбитый фонарь, в котором догорало масло и тело на земле. «Он лежал лицом вниз», — пояснил Федор, — «и мне пришлось его перевернуть. Ветер все время пытался погасить свечу, и мне приходилось то и дело закрывать ее ладонью, поэтому...» Переворачивать тело было жутко неудобно. «Там был кто-то еще?» «Нет никого». «Как, по-вашему, Колозин попал в сад?» «Странный вопрос. Конечно, пролез там, где стена обвалилась. Он успел сделать буквально несколько шагов по нашему саду, и тут в него выстрелили сзади». «Вы заметили какие-нибудь следы?» «Ведь до того падал снег». «Никаких посторонних следов в саду не было» твердо проговорил Федор. «Вы уверены?» «Конечно, уверен. Получается, убийца стоял с той стороны стены?» «Наверное. Потом я сообразил, что надо было взглянуть, какие следы он оставил. Но в тот момент я не мог мыслить спокойно. Я...» Он запнулся и побагровел. «Вас охватила паника?» «Да. Я...» «У меня было ощущение, что моя жизнь только что начала налаживаться». И вот опять всё рухнуло. Я не понимал, зачем Калозин был здесь, не понимал, кто его убил, но его застрелили. И вот он я, бывший военный, только что из ссылки. Поймите, страстно проговорил Фёдор, подавшись вперёд. Я не за себя боялся на самом деле. Я подумал, что это убийство, шум, который вокруг него поднимется, допрос, исследователь, грязные домыслы газетчиков. Они разорвут сердце моей матери». И поэтому я решил избавиться от тела. Я хотел увезти его в лес. Но конь, на которого я погрузил тело, почил мертвеца и стал нервничать. Я не мог с ним сладить. До леса мы не добрались, потому что конь вырвался, взвился на дыбы, и труп упал на землю. Я не смог погрузить его обратно, и мне пришлось оттащить тело в кусты, которые находились в саду Николая Одинцова, негромко заметила маля «Мне очень жаль, поверьте», — выдавил из себя Фёдор. «Но я не мог тащить на себе труп до леса. Даже ночью на дорогах попадаются люди, и... Вы, конечно, вправе презирать меня. Я и сам себя презираю». Избавившись от тела, вы вернулись к себе?» — спросила Амалия. «Да, я был уверен, что не усну после всего, что случилось. Но я лёг и сразу же заснул, как убитый. Позже я спохватился» что фонарь Колозина остался лежать в саду, но утром намело столько снега, что фонарь полностью скрылся под ним, и я решил ничего не трогать, чтобы не привлекать внимания. «Не сомневаюсь, что вы потом ни раз и не два возвращались мыслями к событиям той ночи», — заметила Амалия. «Как, по-вашему, кто мог убить Колозина? «Не знаю». «Но хотя бы какие-то соображения у вас есть?» «Я не понимаю, кому вообще нужно было его убивать?» Уже сердито отозвался молодой человек. «Простите, сударыня, но я даже подозревал, что это может быть как-то связано с вами». «Со мной? Почему?» «Не знаю», — беспомощно признался Фёдор. «Просто вы... Это убийство. Зачем он забрался в наш сад? Хотя, наверное, я зря заговорил об этом». «А как насчёт тех двоих?» что устроили скандал на вечере. Как, по-вашему, могут они иметь отношение к убийству?» «Вздор», — решительно ответил Фёдор. Ему было стыдно за жену. Он отставной штабс-капитан, офицер, и он вовсе не убийца. Она обыкновенная базарная баба. Всё, что она может, — это ругаться и сыпать оскорблениями. Слова — это метод нападения слабых людей. Сильные сразу переходят к действиям. «Скажите...» «Что вы думаете о Павле Антоновиче и его семье?» «Что я думаю?» – удивился молодой человек. «Они всегда были очень добры ко мне. Прислали мне на Сахалин разные вещи, книги. Ужасно неловко, что я до сих пор не поблагодарил Елену Владимировну». «Вряд ли это была Елена Владимировна», – заметила Амалия, поднимаясь с места. «Думаю, что за посылками вам стоит совершенно другой человек». «Вы хотите сказать, Надежда Павловна?» — недоверчиво спросил Фёдор. «Теплее, теплее», — улыбнулась Амалия. «Уверена, что это была Лидочка, и даже могу объяснить, почему», — добавила она, видя, что Фёдор готов возразить. «Романтическая девушка ее возраста. Не будет просто так читать «Остров Сахалин». Это вовсе не развлекательная книжка. Она всё время смотрит на вас». Только не думайте, что я говорю о книге. Сударыня, я не понимаю. Пробормотал ее собеседник, теряясь. Мы, кажется, вели речь совсем о другом. Тот следователь из Петербурга. Я готов рассказать ему все, что я сделал. Если он решит обвинить меня в сокрытии улик. Но я не виновен в убийстве. Кажется, господин Ломов только что приехал. Сказала Амалия, бросив взгляд за окно. Я передам ему то, что вы мне сказали. Возможно, он пожелает с вами побеседовать, чтобы уточнить кое-какие детали. Пока же я прошу вас никому не говорить о том, что вы видели тело Калозина в саду, и тем более, что вы перевезли его в другое место. Кстати, вашей матери известно? «Нет», — горячо воскликнул Фёдор. «Нет, я ничего ей не говорил. Я бы сгорел от стыда». «Значит, о том, что случилось ту ночь...» «Будем знать только мы двое», — сказала Амалия, подходя к двери. «И еще одна маленькая просьба, Федор Алексеевич. Если вы вдруг снова где-нибудь наткнетесь на труп или случится еще что-то такое экстраординарное, ничего не предпринимайте, а зовите меня». «Вы меня поняли?» «Как скажете, сударыня?» — пробормотал пораженный Федор. «Хотя я искренне надеюсь, что больше ничего подобного не произойдет».